А моё п е р е р о ж д е н и и в слизь. Арка 6. Противостояние демона и святого. Глава 84. Падение королевства Фармас. В этот день мир снова погрузился в ужас. Возрождение штормового дракона Вильдора подтвердилось. Эта информация быстро прошла по странам, находящимся под влиянием Западной Святой Церкви. Короли в очередной раз начали ломать головы в поиске противодействия штормовому дракону Вильдоре. Однако была страна, находящаяся под тяготами более серьезных проблем. Королевство Фармос. Комната для аудиенции Королевского замка. Однажды утром прямо посреди трона было что-то оставлено. Это был кусок плоти. В центре этой кучи мяса находилось лицо, похожее на лицо короля. Он был все еще жив, хотя взгляд у него был пустой, но кажется, он до сих пор с о х р а н я л малую толику с о з н а н и я Солдат из утреннего патруля нашел его, заслышав стоны. Хотя солдаты, служившие в королевском дворце, принадлежали к элитной имперской страже, они не смогли сдержать крики ужаса, увидев тело. Естественно, они не узнали в этой отвратительной внешности короля, которому служили. Однако, малый кабинет министров, прибежавший на к р и к е солдат, признал в этом полностью измененном внешнем виде своего законного правителя. И тогда… «Здесь должна быть бутылка. Подо мной. Пожалуйста, дайте выпить». Едва разобрав его слабое, бессвязное бормотание, они нерешительно приподняли тело короля. От застоявшихся телесных жидкостей н е с л у жутким зловонием. Нескольких людей вырвало от ужаса, у некоторых подкосились ноги. Груда дряхлых конечностей, прикрепленных к чему-то отдаленно напоминающим человеческое тело. Один только взгляд на это будет в человеке инстинктивный страх. Невероятно омерзительное и жалкое существо. Хотя шок и трепет был написан на их лицах, они все же смогли пересилить себя усилием воли и продолжили выполнять свой долг. Собрав магов, находившихся в королевском дворце, они окончательно убедились в том, что кусок плоти перед ними является их королем. Даже с такой внешностью они все равно должны выказать свое почтение королю. д н я в тело короля, согласно его просьбе, они обнаружили бутылку, про которую он говорил. Но всё ли с ним будет в порядке, если он выпьет содержимое? Из-за этой неуверенности маги решили произвести оценку. И результат? Полное восстанавливающее лекарство. Это был легендарный класс укрепляющих лекарств, немногим ниже воскрешающего зелья. Говорилось, что если выпить такое зелье, то полностью восстанавливаются утерянные части тела. Способ производства был утерян, даже раса Дварфов не может производить подобное, поэтому его прозвали «чудодейственным снадобьем». Магам одновременно пришла в голову мысль использовать это зелье в своих исследованиях, но они не осмелились озвучить эту мысль вслух в присутствии короля. Конечно, они понимали, что единственный путь исцеления короля – дать ему это лекарство. Изменения были внушительными. Как только он выпил лекарство, тело короля трансформировалось в его прежнюю здоровую форму. Ближайший министр быстро подошел с соответствующей одеждой. Одевшись и придя в себя, король приказал провести экстренную имперскую конференцию. Дворец оживился, готовясь к конференции. Король взглянул на своих доверенных министров и произнес слабым голосом. «Давайте сменим комнату. Я расскажу о том, что случилось. Перед началом конференции я бы хотел услышать ваше мнение». Выслушав историю короля, министры погрузились в молчание. Невероятный рассказ. Это было слишком для них. «Король, мы спросим еще раз. Вы действительно умерли?» «Если это не было полным поражением, и если оставшиеся в живых не вернулись, тогда они на самом деле мертвы? Разве корпус снабжения не был расположен в тылу, а не в безопасности?» Король слабо мотал головой. Такой внешний вид убедил всех в том, что все, кто был в походе, мертвы. Один из министров расплакался, услышав подтверждение. Министр, спрашивавший о безопасности корпуса снабжения, отправил собственного сына на его первую войну. Он принял заранее некоторые меры, чтобы убедиться, что его сын попадет не на передовую, где было опасно, а в тыл. Но все было бесполезно. Все думали, что будут победителями в этой войне, поэтому он был отправлен на участие в кампании. Предчувствие неизбежной победы занимало его тогда. Король уже не помнил. Тем не менее, в этой трагедии из огромного числа участников был только один выживший. Общие потери составили примерно 15 тысяч людей. Огромная утрата. Подобного никогда не случалось ранее. «Король, это правда? Противником был всего один монстр?» Относительно спокойный министр спросил короля. Король кивнул и ответил «Это правда». «И единственный, кто выжил во время нападения, был я». И опять он поведал факты, которые трудно было принять, о пытках, которым он подвергся, о ситуации с монстрами, а также факт рождения нового демона-лорда. Чудовищное будущее ожидало королевство Фармос за противодействие демону-лорду. Министры погрузились в молчание. Если судить по истории короля – Падение королевства ф а р м а с неизбежно, всего лишь вопрос времени. Вот почему была созвана имперская конференция. Она будет проведена через три дня, когда соберется все т в о р я н с т в о А затем король рассказал всем о трех вариантах, предложенными демоном-лордом. А теперь мое предложение, король королевства ф а р м а с Ты можешь выбрать только один из трех вариантов, которые я озвучу тебе. Первый вариант – Ты отрекаешься от престола. Ты должен покинуть свою должность, чтобы взять на себя всю полноту ответственности за эту войну. Естественно, ты должен выплатить репарации, которые могут принять форму либо территории Фармса, либо 1500 монет звёздного золота. Второй вариант. Ты, как король, должен починить свою страну моей стране Темпост. В этом случае твоё королевство ф а р м а станет вассалом Темпоста. Сопротивление от дворянства определенно будет большим, так что, скорее всего, их будет тяжело уговорить. Отношение к вам, как к вассальному государству, будет зависеть от решений, принятых на конференции. Хотя это близко к безоговорочной капитуляции, жизнь и имущество горожан будут гарантированы мной. И последний, третий вариант, который я очень не рекомендую. Ты снова можешь собрать знать и продолжить войну против нашей страны. Если ты остановишься на этом варианте, время твоей жизни без сомнений подойдет к концу. Хотя ты можешь быть освобожден от страданий этого мира, ты также можешь защищать свою гордость до конца. Граждане будут голодать и война будет длиться очень долго. Ты волен выбрать любой вариант. Уверен, ты пришлешь весть в течение недели. «Думай тщательно над своим ответом!» Изложила она ему варианты с милой любезной улыбкой на своем девичьем лице. «Действительно вселяющий ужас, демон-лорд!» Просто повторяя ее слова, в с ё его существо тут же наполнялось ужасом. Он не может осмелиться даже просто подумать о сопротивлении такому созданию. Страх перевесил королевскую гордость. У него больше не было никакого желания выступать против этого демона-лорда. Превращенный в кусок мяса, каждый день он был вынужден есть свои собственные конечности. Он искренне не желал больше испытывать такой страх снова, но он вынужден прислушиваться к словам министров. «Невероятно!» «Одна звёздная золотая монета равна 100 золотым монетам. Вы хотите сказать, нам нужно заплатить 150 тысяч золотых монет? Нет никаких оснований для того, чтобы выплачивать монстрам такое количество денег. Я никогда не одобрю это». «Точно. Более того, территории тоже. Да даже если бы это была только земля графа, я не соглашусь на подобное, чтобы стать соседом территории монстров». «Подобное подчинение крайне бесрассудно». Нет никаких гарантий, что противник будет придерживаться соглашения и не будет вредить гражданам. Мы полны решимости, мы будем сопротивляться до последней капли крови. Клянемся нашей гордостью, мы истребим тех монстров. Король э д а м а л и с знал, что беседа примет такой оборот. Дворянство здесь еще не осознало действительности. И не потому, что они бесстрашные, а потому, что они не из тех, кто бывал на войне. Находясь в безопасном месте, они отправляли людей на битву для собственной выгоды. В таком случае нет нужды думать о последствиях, когда терпишь поражение. И всё было хорошо до сих пор. Королевство Фармас было мощной державой, сильнее соседних стран. Но сейчас подобное уже невозможно. В конце концов, противник – т е м о н л о р д уничтоживший целую армию в одиночку. «Это нормально?» Нашим противником является демон-лорд. И это не метафора или преувеличение, а демон-лорд, который может состязаться с целой армией и сокрушить е ё Вы можете взывать гордости, но кто-нибудь из вас п ы л на войне? Моя гордость уже сломалась и умерла. Какого хрена я должен испытывать этот у ж е снова? Я не позволю подобное безумие! Если вы так хотите войны, вы, ублюдки, можете идти на войну. Я не буду мешать. Теперь касательно того, что мы не можем доверять монстрам и что, подчиниться или идти на войну, это хорошая идея. Я не пойду на войну, уже слишком поздно, мы можем только капитулировать. Этого достаточно, это уже удовлетворительно. Демон-лорд уже заявил, «Если ты говоришь, что это было ради страны, я думаю, глупо не принимать во внимание состояние дел в стране противника. Если ты изменишь отношение к ним, возможно, они станут хорошими соседями». Вот так я был предупрежден монстром. Если бы я послушал Маркиса Мюллера и графа Германа, эта ситуация никогда бы не случилась. Это было мое собственное желание, не ради горожан, а ради самого себя. И нет никакого второго шанса. Ничего нет. Если я ошибусь в выборе, беда обрушится не только на меня, но и на граждан. Моя честь, моя гордость, меня это больше не заботит. По крайней мере, пожалуйста, придумайте план, к о т о р о м беда не приходит к обычным гражданам. Слушая крик души короля, министры оцепенели. Этот расчётливый король, для которого личная выгода была на первом месте, признал свою ошибку. И в итоге, учтя разницу в военном потенциале, ответил, что всё это безнадёжно. Конечно, как король сказал, у них не было никакой возможности выиграть. Их гордость была просто оправданием, они хотели защитить только свои интересы, и теперь им было сильно неловко. Король преклонил колени перед министрами. «Я очень сожалею. Пожалуйста, найдите лучшее решение ради страны, ради людей». Все кивнули словам этого человека и поклялись ему. Король Эдамалис тоже слегка кивнул, и совещание продолжилось. «Перед тем, как дворянство соберется, им необходимо выработать приемлемый план. Необходимо убедить дворянство». В противном случае страна погибнет. Что нужно сделать, чтобы улучшить ситуацию? Что нужно сделать для счастья граждан? Дискуссия между королем и министрами продолжалась без конца. Три дня спустя. Дворянство собралось и имперская конференция была созвана. В отличие от предыдущей конференции, в текущей отсутствовали хладнокровие короля и экспрессия министров. только с е р ь е з н о с т ь Дворяне почувствовали разницу в атмосфере, и на лицах их явно читалась озабоченность. Собравшееся дворянство было проинформировано об истории короля. Когда речь закончилась, среди собравшихся в о с а д и л с я хаос. Эта страна была повержена страной монстров Темпост. Поэтому, чтобы взять всю ответственность на себя, я откажусь от трона. Из-за взрывных заявлений, сделанных королём Проведение конференции усложнилось. Министрам была объявлена смертельная участь армии. Невероятное заключалось в том, что выжил только король. Критика обрушилась на решение короля выплатить компенсацию. Такие разговоры были оправданы, так как королевство Фармас было большой страной с трехмиллионным населением, доход от налогов, который получала государственная казна, составлял в 5 миллионов золотых монет. Такой доход от налогов получала казна и в прошлом году, так что требование компенсации в 1500 звездного золота или 150 тысяч золотых монет равнялось 3% годовых налоговых поступлений. Кроме того, относительно уступленных территорий, дворянство пришло в ярость и громко заявило, чтобы король принял ответственность. Они потребовали, чтобы королевская семья выплатила контрибуции, а также наотрез отказались уступать территории. Жалобы дворянства не были неоправданными, однако дворяне забыли. Противником был демон-лорд, который в одиночку сокрушил целую армию. Или, скорее всего, они не хотели в это поверить. Когда поднимали эту проблему, многие побледнели, но были те, кто высказывался дерзко. Как король Эдамалис и боялся, дворянство не пришло к единому мнению и собрание скатилось в хаос. «Король, даже если вы отречетесь, вы не сможете избежать ответственности. Вы думаете, что только вы сможете избежать е ё е с л и не отречься, тогда я испытаю на себе ярость демона-лорда. Вас это устраивает? Кроме того, если не отречься и продолжать править, тогда не останется другого выбора, кроме как стать вассальным государством. Вы готовы к такому?» «Хм, тем не менее...» «Безоговорочно капитулировать этому монстру!» Он много раз повторял одно и то же. Министры, смотря на эту ситуацию, вспоминали свой разговор с королем, и их лица покраснели от гнева. Короля Эдамалиса, конечно, можно назвать алчным, но не до такой степени, чтобы считать его ослепленным жадностью. Его также нельзя назвать глупым, король из него вполне дальновидный. Даже его роковая ошибка возникла из желания защитить интересы своей страны. Спихивать всю вину на короля было бы ошибочно. Подобные нельзя терпеть. Дворянство, как всегда, хотело защитить свои собственные интересы. А что касается королевства ф а р м а с очевидно, что их никогда не заботили жизнь и имущество граждан. И, наконец, конференция закончилась ничем. Никакие соглашения так и не были достигнуты. Все, как и предсказывал Римуру, или скорее, мудрость короля Рафаэля. Гражданская война между королем и дворянством. И в итоге, падение королевства Фармас. В дальнейшем, эта страна будет известна последующим поколениям, как страна, разрушенная яростью демона-лорда. Говорилось, что тогда пришел юноша из владений графа н и д о л а Мейгома. Этот человек будет известен как новый герой. Когда он пришёл, то собрал добровольцев, чтобы защитить имущество граждан, и боролся с жадностью дворянского сословия. Самые смекалистые, так же как и самые расчётливые, встали на сторону этого юноши ещё на раннем этапе. Звали этого юноши Йому. Йому был командиром пограничного горизонта, так что быстро завоевал популярность среди крестьян. Особенно в отдалённых деревнях, которые постоянно находились под угрозой нападения монстров. Сам по себе он был человеком харизматичным, и в мгновение ока его сила и влияние значительно расширились. Со слов жителей деревень его описывали как непобедимый, несокрушимый, победоносный. Такая молва шла об этом человеке. Разрозненные армии дворян были слишком малочисленны и разбросаны, чтобы противостоять ему, и когда он пошел дальше, то начал демонстрировать свою подавляющую силу. Этого молодого человека по имени Йому поддерживали не только маркиз Мюллер и граф Герман, довольно влиятельные дворяне, но также наследник королевской семьи. Сын короля, предыдущего короля э д а м а л и с а Эдгар, был еще мальчиком, однако он играл важную роль личного штабного офицера Йому. Его отец, король э д а м а л и с тем не менее, был казнен во время своего отречения. История казни предыдущего короля стала очень популярной страшилкой в последнее время. В тот момент, когда лезвие гильотины упало на него, на месте казни зазвучал смех молодой девушки. Затем голова и тело взмыли в воздух и скрылись за горизонтом. Это не могло быть массовой галлюцинацией. Доказательством служило лужи крови, оставшиеся после того, как труп исчез. Однако, эта часть истории будет стёрта из исторических хроник и сгинет в глубинах пустоты. Хотя в последующие столетия эта тема приведёт к спорам о теории о том, что было свидетельство, утверждающее, что Марий, правая рука короля Йому, обладал вылитой внешностью предыдущего короля и д а м а л и с а Хотя к тому времени не осталось никого из знати, кто смог бы подтвердить достоверность этого утверждения. Всего за два года молодой король Йому Великий закончил свой дворянский квест и объединил разрозненные территории бывшего королевства Фармас. Это стало возможным только благодаря помощи королевства Дворфов и королевства Бурмунд. Этот фактор станет известен как величайший момент, приведший к успешному объединению. Тем не менее, был еще момент, потрясший страну, а именно – Пакт о ненападении, который даровал великий демон-лорд Римуру Темпост, член могущественной восьмиконечной звезды демонов-лордов, благородному королю-герою Йому. В итоге этот договор был использован как предлог для послевоенных инвестиций и компенсации в поддержку Йому. Подписание пакта о ненападении между великим демоном-лордом Римуру Темпостом и королем-героем Йому ознаменовало окончание войны, которая принесла столько горя народу королевства. Вслух это не говорилось, но этот пакт также служил для установления законности молодого короля. Поговаривали, будто бы завязалась дружба между королем-героем, принявшего трон по справедливости, и великим демоном-лордом Ремуру Темпостом. При поддержке этих могущественных стран родилось новое государство, которое станет известно под именем ф а р м и н о с Это имя означает «Страна, рожденная посредством больших испытаний». Йому официально вступил в должность основополагающего короля, сменив свое имя с Йому на Фарминос. По обеим его сторонам находились два могущественных дьявола, а также доверенный офицер и мудрый политический советник. Хотя история последнего скрыта во мраке. Король-герой окружил себя умелыми и мудрыми личностями. чьи верность и благоволение не вызывали сомнения. С надежными соратниками под его руководством, Йому таким образом встал на путь в качестве короля-героя государства Форминос.